Глава 22. Не успел рен пройти 50 метров, как опять остановился. Сначала он слышал шаги перед собой. Теперь такой же шум раздавался позади. Ошибиться было невозможно. Человек, нагонявший его, не пытался заглушить шаги. Он шел очень торопливо. Первой мыслью нотариуса было, что маркиз де Монжос послал вслед за ним слугу, чтобы передать какое-нибудь поручение. Увы, он ошибался. Сильная рука схватила нотариуса сзади и всадила ему между плеч нож по самую рукоятку. Глухо вскрикнув, Ренаден сделал еще несколько шагов, зашатался и безжизненной массой рухнул на землю. Тогда из тени вышел человек, осторожно приблизился к телу, наклонился над ним и хриплым голосом пробормотал. Умер, умер, умер. При виде жертвы испугался ли он своего преступления. Дрожа всем телом, он стоял, не осмеливаясь прикоснуться к трупу. В эту минуту часы на замке медленно пробили полночь. Полночь, Анетта ждет меня в Париже. Последний поезд отходит через час». Смелость вернулась к нему при этой мысли. Подобно тому, как дикий зверь бросается на добычу, он наклонился к своей жертве, чтобы обшарить ее карманы. Потом выпрямился и сказал, «Прежде нужно спрятать труп». И тотчас удалился по направлению к замку. Ренаден -э умер не сразу. Когда убийца удалился, он пришел в себя. Нотариус почувствовал, что кто-то приподнял его и говорит взволнованным голосом. «Это я, мой бедный господин Ренаден. Я, доктор Морер. Я был рядом, но не смог подоспеть вовремя. Таким неожиданным был удар. Я всё видел. Я отнесу вас в замок или к вам? Нет, нет, это бесполезно». «Я чувствую, что погиб», — с трудом промолвил Ренаден. «Если вы все видели, то скажите, ведь это Бержерон на меня напал?» «Да». «Куда он подевался?» Он убежал. Умирающий слабой рукой ощупал боковой карман и голосом тихим, но выражающим удивление, сказал. «Зачем же он ушёл, не окончив своего дела? Пакет все еще в кармане». Следовательно, он возвратится. Морер опять попробовал поднять Ренадена, чтобы унести. «Нет, нет», — повторил нотариус, — «мне осталось жить несколько минут. Выслушайте мою последнюю волю». Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами, которые покидали его, и медленно заговорил. «Я не хочу, чтобы вы доносили на него». Предоставьте случаю открыть это преступление. Пускай Монжос и Лора не знают ничего. Рано или поздно негодяй будет наказан. Я не знаю, зачем он ушел, но уверен, что он вернется, Ведь он не забрал пакет из моего кармана. Пускай он унесет его. Через это начнется его наказание и будет продолжаться, если вы поклянётесь повиноваться мне клянусь. Наклонитесь к моим губам. Мне изменяет голос». Моррер повиновался. Без этой предосторожности он действительно ничего не услышал бы. Ренаден прошептал ему свою последнюю волю и опять повторил. «Не доносите правосудию. Предоставьте все случаю». Умирающие, как говорят, приобретают в последние минуты двойное зрение. Судя по словам нотариуса, это так. Я вижу его. Он возвращается. Теперь я знаю, зачем он уходил. Он уходил за заступом, чтобы вырыть мне яму. Потом едва слышно, но с насмешкой умирающий прибавил. «Ваша тетушка Морер была права, когда говорила мне. Остерегайтесь, Сиренаден». Но я одурачил негодяя и одурачу еще после смерти, если вы исполните мою последнюю волю». Больше Ренаден не смог ничего произнести. Последняя конвульсия сотрясла его тело. Он был мертв. Когда минуту спустя явился Бержерон с заступом и лопатой в руках, Труп неподвижно лежал на том месте, на котором он оставил его. «Аннетта ждет меня в Париже», — твердил он, работая заступом. Наконец яма была вырыта. Вынув из кармана убитого пакет, запечатанный фамильной печатью Монжоза, Бержерон, столкнув труп в яму и бросив туда нож, стал засыпать ее. «Деньги у меня! Аннетта моя!» «Через час я буду с ней», — повторял он в иступлении. Засыпав яму, он убежал, отнес инструменты на место, где взял их, и вернулся в замок. Прежде чем отправиться в Париж, нужно было убедиться, не оставило ли убийство следов на его одежде. Но когда Бержерон очутился у себя в комнате, им овладело непреодолимое желание посмотреть на долгожданное сокровище. Всё тело его содрогалось от радости. Глаза жадно сверкали, когда он трепетной рукой сорвал печать с гербами и развернул обертку. При виде того, что содержалось в пакете, он как сноп, повалился на пол. Его хватил удар. Вместо банковских билетов он увидел пачку старых газет. Вот почему во время чтения контракта покойный, получив пакет, отказался исполнить требования Монжоза, вскрыть его, и, глядя на взбешенную физиономию мошенника, мысленно проговорил. «Напрасно кипятишься, любезный, если бы я оставил тебе пакет». Недалеко бы ты ушел, не разбив себе носа.